Послесловие. Когда я начала работу над этой аудиокнигой, меня очень удивили расхождения, которые я встретила в научной литературе. В дополнение к перечисленным выше статьям вы можете обнаружить, что социальную тревожность связывают с недобросовестностью, неспособностью к сочувствию и с другими негативными характеристиками. По своему опыту работы с застенчивыми и социально тревожными людьми а также из разговоров с исследователями и специалистами в области психического здоровья, которые работают с социальной тревожностью, я пришла к выводу, что у большинства застенчивых и социально тревожных людей преобладают положительные черты. Так откуда тогда берется негатив? Вот некоторые мои соображения на этот счет. Научная литература, за редким исключением, занимается социальной тревожностью с большой буквы. Что по определению означает, что исследуемая выборка находится в стрессе и переживаниях. Социальная тревога ухудшает качество их жизни. Большинство застенчивых и социально тревожных людей стремятся ладить с другими и всячески им помогать, а это просоциальное поведение. Но те, чья тревожность с большой буквы мешает им жить, так боятся осуждения из-за ошибок, что просто не рискуют протянуть руку помощи. То же касается и рабочей этики. Большинство социально тревожных людей, с которыми мне довелось работать, добросовестны и сознательны. Но некоторые действительно подвержены такому явлению, как внешний локус контроля. То есть убеждению, что результаты их действий зависят от внешних факторов, а не от собственных усилий и выборов что мешает им ставить цели и брать на себя ответственность за свою жизнь. В общем и целом, эта неоднородность вполне объяснима, ведь целых 40% населения страны считают себя застенчивыми.